Рита тут же устыдилась своих мыслей, и еще один из уроков тети Любы — никогда не критиковать людей за то, чего сама не умеешь. Во-первых, Рита сама пока еще не смогла устроить свою жизнь. А во-вторых, как знать, возможно, именно сейчас Маринка живет неплохо с очередным мужем. Правда, что-то подсказывало Рите, что и на этот раз у Маринки не все гладко. Рита была совсем маленькой, лет шести, когда ее молодые и беспечные родители, возвращаясь из отпуска, не стали ждать рейсового автобуса, а подсели в попутный грузовик. Мама очень торопилась увидеть Риту. Шел дождь. Машину занесло на скользкой дороге. Она перевернулась. Водитель долго провалялся в больнице, но выжил. Родители Риты умерли на месте». Похорон Рита не помнит, ее не взяли, а помнит, как сидели в комнате какие-то тетки в черных платочках, а их мужья толпились на лестнице. Родных со стороны отца было много, но никто не торопился вешать на себя дополнительный хомут в виде шестилетнего ребенка. О детском доме заговорили прямо на поминках, чего тянуть, раз все родственники в сборе. А на следующий день приехала тетя Люба. Не то ей поздно сообщили... Не то что-то там случилось с поездами, но на похороны сестры и ее мужа она не успела, зато успела к решению вопроса, что делать с Ритой. «Ну, тут и решать нечего», — сказала тетя Люба, недослушав взбивчивые резоны родственников, и начала собирать ретины вещи. Ритина мама со своей старшей сестрой виделась редко, потому что жили в разных городах, поэтому маленькая Рита тетю Любу помнила смутно. Однако ей сразу понравилось то, что тетка не стала гладить ее по голове и называть «сироткой», и еще что тетя Люба не носила черный платок. У нее была обычная прическа, пышно взбитые волосы, крашеные хной, и платье на ней было не черное, а самое обычное, даже кажется, в цветочек, по летнему времени. Родственники отца пытались возражать исключительно из вредности, как объясняла Рите тетя Люба через много лет. В качестве аргумента они выдвигали тот факт, что тетя Люба никогда не была замужем, но имела дочь. И где, мол, взять силы еще на одного ребенка? И если, не дай бог, с Любой что-то случится, то что будет с Риточкой? Тетя Люба сразу поставила их на место, сказав, что дочери ее уже скоро восемнадцать лет, вырастила одну, «Выращу и другую», — твердо заявила она, и родственники отступили. На следующий день началось хождение по инстанциям. Нужно было оформлять документы на опекунство над Ритой. «Мне некогда», — сказала тетя Люба в собесе. «Всего на четыре дня с работы отпустили». «Даже и не думайте», — визгливо закричала огромная тетка в сером бронированном костюме. «Это вам не кошка, а ребенок. Одних справок штук двадцать собрать нужно». Тетя Люба поглядела на нее внимательно и велела Рите выйти из кабинета и подождать в коридоре. Через десять минут ее снова позвали в кабинет, и бронированная тетка была сама любезность. Она глядела масляными глазками и быстро таратурила что-то про документы. «Мы уезжаем послезавтра», — напомнила тетя Люба, и бронированная согласилась выслать документы вслед. Теперь Рита понимает, что тетя Люба тогда просто дала мерзкой тетке взятку. И Ритина судьба была решена. Тетя Люба увезла ее в свой маленький провинциальный город, и прошло девятнадцать лет, прежде чем они расстались. Рита никогда бы не бросила тетку, которая стала ей матерью, но две недели назад тетя Люба умерла.